а я не способен притворяться тем, кем не являюсь. Мой отец воспитал меня англичанином и не мог, когда обстоятельства изменились, утешить меня сведениями, к которым не прибегал прежде. Ваш отец приехал из Бомбея. Его обратили в христианство миссионеры. Собственно говоря, они были шотландцами, как и моя мать. Я понимаю вашего отца, говорит сэр Артур, и Джордж осознает, что никогда в жизни не слышал этой фразы. «Истины твоей расы и истины твоей религии не всегда находятся в одной долине. Иногда, чтобы обрести истину более великую, необходимо одолеть высокий хребет в зимних снегах». Джордж взвешивает эти слова, словно они входят в данные под присягой письменные показания. Но тогда ваше сердце разделяется на две и вы отторгаетесь от своего народа. Нет, тогда ваш долг — рассказать вашему народу о долине за хребтом. Вы оглядываетесь вниз на долину, из которой поднялись, и видите, что они приспускают флаги в знак приветствия, так как считают, что подняться на хребет уже подвиг. Но это не так и потому вы поднимаете лыжную палку и указываете им путь. Там, внизу, даете вы понять. Там, внизу, истина. Там, внизу, в следующей долине. Следуйте за мной через хребет. Джордж пришел в Гранд-отель, предвкушая сосредоточенное изучение материалов его дела. Разговор принял несколько неожиданных оборотов, и теперь он испытывает растерянность. Артур ощущает отчаяние своего нового молодого друга и ощущает себя ответственным. Он только хотел его подбодрить. «Ну так хватит рассуждений. Время для действия и для гнева. «Джордж, те, кто поддерживал вас до сих пор, мистер Елвертон и прочие, отлично поработали» были абсолютно усердны и правы. Если бы британское государство было бы рациональным институтом, вы уже давно сидели бы за своим письменным столом на Ньюхолл-стрит. Но оно не таково. А потому я планирую не повторять труды мистера Елвертона, не выражать те же разумные сомнения и не обращаться с теми же разумными просьбами. Я собираюсь поднять большой шум Англичане, официальные англичане, шума не любят. Они считают его вульгарным, он их смущает. Но если спокойная логика не сработала, я преподам им шумную логику. Я пойду не с черного хода, а с парадного. Я забью в большой барабан. Я намерен потрясти побольше деревьев, Джордж, и мы будем наблюдать, как... Гнилые плоды сыплются вниз. Сэр Артур встает, прощаясь. Теперь он высится, как гора, над щупленьким клерком юридической фирмы. Однако во время их разговора на это не было и намека. Джордж удивлен, что такой знаменитый человек способен слышать, а не только фонтанировать красноречием, быть мягким, а не только крутовластным. Вопреки этим заключительным заявлениям Джордж, однако, испытывает потребность получить конкретное подтверждение. «Сэр Артур, могу ли я спросить, говоря попросту, вы думаете, что я не виновен?» Артур смотрит вниз ясным, неколебимым взором. «Джордж, я прочел ваши газетные вырезки, а теперь познакомился с вами лично. И вот мой ответ. Нет». Я не думаю, что вы невиновны. Нет, я не верю, что вы невиновны. Я знаю, что вы невиновны. И он протягивает крупную атлетическую ладонь с мозолями, натруженными в разных спортивных играх, о которых Джордж понятия не имеет. Артур. Едва Вуд подробно ознакомился с досье, как был выслан вперед на разведку. Ему предстояло ознакомиться с округой, оценить настроение местных жителей, попить умеренно в пивных и войти в контакт с Гарри Чарльзуоттом. Однако играть в сыщика ему не предлагалось, и он должен был держаться подальше от дома священника. Артур еще не выработал план своей компании, но понимал, что наилучшим способом Заставить умолкнуть все источники информации было бы поставить трибуну и провозгласить, что он и Вуди прибыли, доказать невиновность Джорджа Идолджи. То есть заодно и вину кого-то из местных. Он не хотел пробудить осторожность в кривде. В библиотеке под сенью он занялся розысками. Он установил, что в приходе Грейт Уайрли имеются загородные дома прекрасной постройки, а также и фермерские, что почва там светлый суглинок с подпочвой из глины и гальки, что основные сельскохозяйственные культуры там пшеница, ячмень, турнепс и листовая свекла. Станция в четверти мили к северо-западу приходится на ветки Уолсл, Кеннок, и Реджли, лондонской северо-западной железной дороги. Приход, приносящий ежегодно округленную сумму в 265 фунтов с домом для священника, занимает с 1876 года преподобный Сапурджи идолджи окончивший колледж Святого Августина в Кентербери. Институт трудящихся в Лендивуде по близости с залом для лекций и концертов на 250 мест выписывает достаточное число ежедневных и еженедельных газет. Директор школы, построенной в 1882 году, Сэмюэль Джон Мейсон. Пост почтмейстера занимает Уильям Генри Брукс. Он же бакалейщик, суконщик и торговец с кабинельными товарами. Начальник станции Альберт Эрнест Мерримен, который, очевидно, наследовал фуражку начальника станции от своего отца Сэмюэля Мерримена. В деревне есть трое владельцев лавок Генри Беджер, миссис Н. Корбет и Томас Йетц, мясник Бернард Гринсил, управляющий угольной компанией Грейт Уайрли, Уильям Броуэлл, а ее секретарь Джон Болт, и Уильям Уин, водопроводчик, газовщик и маклер. Таким нормальным все это выглядит, таким упорядоченным, таким английским. Он, сожалением, сожалению, решил отправиться туда не на машине, Прибытие в Узле с мотором в двенадцать лошадиных сил и весом в тонну в сельский Стаффордшир никак не обеспечит ему анонимность. А жаль, ведь всего лишь два года назад он съездил в Бирмингем забрать его. Путешествие ради более легкой и приятной цели. Он вспомнил, что надел свою фуражку яхтсмена, которая в последнее время превратилась в эмблему мотористов. Факт, пожалуй, не слишком известный среди местных обитателей, ведь пока он расхаживал по платформе Ньюстрит, ожидая агента Вулзли, к нему обратилась энергичная молодая особа, желавшая узнать, откуда поезда отправляется в Волсл. Мотор он оставил в конюшне и сел в Халсмере на лондонский поезд. В Лондоне он прервет свое путешествие и повидается с Джин, всего в четвертый раз как вдовец и свободный человек. Он написал... Предупреждая, чтобы она ждала его днем. Он закончил письмо нежнейшими словами, и все же, когда поезд отошел от Халсмера, он поймал себя на том, что больше всего хотел бы сейчас сидеть в своем вулзле, нахлобучив на уши фуражку ехтсмена, и в плотно прижатых очках мчаться с ревом через сердце Англии в направлении Стафаршира. Он не понимал этой реакции, чувствовал себя виноватым и рассерженным. Он знал, что любит Джин, что женится на ней и сделает ее второй леди Дойль.